Глава 40. В сетях разума. Розенблат и Румельхарт. Когда я учился в школе, мы проходили предмет, который назывался обществоведением. На нём учительница Ольга Константиновна Жукова парила нам мозги марксистско-ленинской точкой зрения на общество. По ее словам получалось, что главным антагонистическим противоречием современного мира является противоречие между трудом и капиталом. Не знаю, как современного, но главным противоречием мира будущего станет антагонистическое противоречие между прогрессом и человеком биологическим, между скоростью накопления и, и обращения информации и человеческой ригидностью, заторможенностью между традицией и новыми технологиями, между быстро меняющейся искусственной техносредой и нашей природной животностью. Помните пример, приведённый Капицей. Обучение командира огромного Боинга длится годы. Только только человек приобрёл необходимый навык, позволяющий ему пересестись с кресла второго пилота в кресло командира аэробуса, как всего через несколько лет глядишь, зима катит в глаза. Приходит ранняя лётчицкая пенсия. Дальше больше. Изменения в мире будут происходить быстрее, чем человек сможет их освоить. Он перестанет успевать за прогрессом. И поэтому человек со своим общественным биологизмом рано или поздно станет тормозом для общественного прогресса и с неизбежностью уйдёт с мировой арены. Сейчас сложно сказать, как это противоречие будет преодолеваться и как будет выглядеть наш уход, то есть смена носителей разума возможно с помощью генного улучшения конструкции этот этап в том или ином виде мы не минуем ни при каких условиях вопрос лишь в том насколько он затянется каковы пределы совершенствования биологической основы человека потому что уже сейчас видны практически неограниченные перспективы носителей небиологических Я говорю о искусственном разуме. С тех пор, как человечеству уступила шахматную корону искусственному интеллекту, с той самой поры, как чемпион мира Каспаров проиграл шахматному компьютеру Deep Blue, разговоры об искусственном интеллекте перешли из области научной фантастики в сферу технической футурологии. Однако до сих пор встречаются люди, которые с убеждённостью фанатиков повторяют, что никогда, никогда машина не сможет мыслить. Если вы когда-нибудь встретите этих риторитных людей, считающих, что искусственный интеллект невозможен, попросите их посмотреться в зеркало. Человеческий интеллект давным-давно интеллект искусственный потому что формируется искусственной средой в которой мы живём придуманными словами которыми мы описываем мир разница между мозгом и компьютером только в том что нет про это надо рассказать подробнее в 1936 году Алан Тьюринг описал некую математическую машину, которую впоследствии назвали его именем. Тьюринг доказал, что любые сколь угодно сложные вычисления можно производить с помощью логических элементов всего трёх типов. Прошло не так уж много времени, и придуманная машина превратилась в реальную Причиной тому послужила вторая мировая война. Если бы не война, возможно, люди ещё ни одно десятилетие считали бы на железных арифмометрах. Но потребовались сложные баллистические расчёты, прогнозы погоды, дешифровка вражеских шифров. Первое электронное вычислительное устройство называлось Колоossus. Его построили британцы. Американцы немного опоздали. Лаборатория баллистических исследований, подчинявшаяся Министерству обороны США, занималась в основном тем, что рассчитывала траектории снарядов и составляла для них корректировочные таблицы. Около сотни математиков и несколько сот вычислителей, окончивших подготовительные курсы, не могли справиться с со всем объемом работ. Это и вынудило армию обратиться за помощью в Пенсильванский университет. Через три года, когда война уже закончилась, первый математический вычислитель был готов. Он весил 30 тонн, состоял из 18 тысяч электронных ламп, потреблял 130 киловатт, и мог выполнять 300 операций умножения в секунду. Назывался монстр Ениак. Несмотря на то, что вычислители были построены по заветам Тьюринга, их стали несправедливо называть фон Неймановскими по имени одного из американских разработчиков. С тех пор большинство ЭВМ в мире построено по этому принципу. Однако В 1943 году математики Маккалок и Питц опубликовали статью, в которой предложили альтернативу Тьюринговской машине вычислитель с принципиально иным типом архитектуры нейросетевым. Идея была позаимствована у природы, то есть за основу предполагаемой конструкции математики взяли обычный мозг Было только непонятно, как программировать такие машины. Но в конце 50-х Фрэнк Розенблат приходит к мысли, что гипотетические нейросети незачем программировать. Их, как и биологический прототип, нужно обучать. В 1960 году Розенблат построил первый примитивный нейрокомпьютер который успешно распознавал некоторые буквы. Автор назвал своё детище персептроном от английского perception восприятие. В газетах появились статьи о том, что искусственный интеллект на подходе. Прошло четверть века. В 1986 году Дэвид Румельхарт придумывает перспективный метод обучения персептрона. Почуяв жареное, встрепенились военные. В агентстве перспективных военных исследований США решили, что нейрокомпьютеры как раз их профиль, и деньги полились рекой. Начался нейросетевой бум. Тут нужно, пожалуй, пояснить, чем нейрокомпьютеры персептроны Принципиально отличаются от обычных фон Неймановских машин. Поняв это, вы поймете, чем наш мозг отличается от компьютера. Чтобы не вдаваться в технические подробности, можно провести аналогию. Допустим, у вас есть функция y равен 7x плюс 5 в скобках 1 делённое на 9. Как получить y при x равном 4? 4 умножаете на 7, затем прибавляете 5, затем делите полученный результат на 9. Последовательность ваших действий является алгоритмом, то есть программой. Но есть другой способ решить ту же задачу. Можно построить график этих функций. Потом взять линейку и провести вверх перпендикуляр от точки 4 на оси X. Находите точку пересечения функции и этой прямой и получаете искомый результат. Казалось бы, какая разница между этими двумя способами? И то, и другое математика. Чтобы построить функцию, нужно раз за разом подставлять в формулу разные значения x. Почему бы сразу не подставить нужное? Зачем лишний ход? Функцию рисовать?